Глава 14. На утро Бенермирут вернулся с рынка, принеся с собой еды, а также новости, что весь городок ремесленников и сам Луксор стоят на ушах. Ночью стражи долины видели, как какой-то покойный царь вышел из своей пирамиды, сел на колесницу и поехал в сторону города. Городправитель отправился в храм узнавать у жрецов, что делать и как быть. О стражников теперь кнутом было не загнать на ночное дежурство. Впрочем, ремесленники вообще отказались работать удалённо, испугавшись таких новостей. Меримат смущённо посмотрел на меня, когда воспитатель закончил свой рассказ, оживлённо жестикулируя при этом. Пенирмирут не был свидетелем нашего небольшого вчерашнего ночного происшествия, и поэтому не знал, что это мы с Меримаатом. Ну что же? Я задумчиво почесал отращущую щетину на подбородке. Если не будут работать, нам же лучше. Суета это хорошо. скроет тот шум, который мы устроим, разбивая и ломая предметы. Только Бенермирут сходи, спроси, у кого можно на время взять инструменты. Не камнем же нам металл разбирать. Он согласился и ушёл, вернувшись с парнем, который нёс за спиной небольшой мешок, в котором были разные инструменты. Поскольку они стоили дорого, он остался за стеной дома ждать, когда мы закончим работу. Хотя Бенермирут заплатил хозяину инструментов наперёд, но всё равно из-за их стоимости тот прислал своего сына чтобы он присмотрел за ними. Выкапывание и уничтожение предметов, разламывание их на куски медного, серебряного и золотого лома, а также выковыривание камней, вставленных в посуду и украшения, заняло большую часть первой половины дня. Объём груза резко уменьшился, и теперь можно было посетить ещё одну гробницу, чтобы не только купить дерево, но и полностью загрузить мешки на обратный путь домой. Осталось только узнать цену дерева. Вернув инструменты пареньку, который утащил их домой, мы пообедали, и настало свободное время до ночи. "Идём в Бенермируд. Приценимся к стоимости довесины", сказал я, устало разминая шею, поскольку для скорости мы работали втроём. "Да, Бог Монту", уважительно склонил он голову. В целом, после вчерашних новостей о том, что я виделся с Осирисом, оба стали посматривать на меня с каким-то суеверным страхом. Видимо, это их сильно пронзило. И ко мне они стали обращаться намного более почтительнее, чем раньше. Оставив Миримаата охранять наше добро, лошадей и колесницы, мы с Бинерумутом направились на рынок. Новости, которые он принёс утром, оказались правдивы. Никто не работал, все только и обсуждали то, что произошло вчера ночью. Очень многие ушли в храм, там жрецы приносили жертву приношения Амону-Ра, прося его защиты от оживших покойников. Также отправили срочное сообщение в Фивы и храм Осириса. чтобы они тоже знали о случившемся в долине царей. В общем, небольшой ремесленный городок гудел словно растревоженный улей, и никто ничего не делал. Подойдя к дереву, которое лежало под несколькими навесами, я провёл рукой по коре. "Аж это похоже пихта или ель", подумал я, чувствуя смоляную основу и своеобразную кору, присущие только этим деревьям. "Уважаемые господа прицениваются к моему товару?" тут же нарисовался сам продавец, явно местный. А это значило, что цена у дерева будет немалой, поскольку он явно его купил где-то ещё. Да, уважаемый. Бенермрут показал на брёвна и брус. Мой господин послал присмотреть дерево для своего дома. Мы ищем хорошее качество и доставку до места. Это всё есть у меня, главного торговца деревом Луксора, самодовольно ответил тот. Сколько за всё? поинтересовался Бенермрут. За всё? Глаза у торговца алчно блеснули. Господин хочет выкупить весь представленный товар, если сойдёмся в цене, не моргнув и глазом, ответил воспитатель. Торгош радостно потёр ладони. Предлагаю вон то чудесное место для дальнейшей беседы, показал он на постоялый двор. Там хорошая кухня и отличное вино. Конечно, Бенермруд посмотрел на меня и я кивнул. Мы отправились в указанное торговцем место, где нам тут же принесли целые кувшин вина. И Бенермирут с торговцем разделили его по пиалам, сказав тост за царей и богов. Дальше я лишь прислушивался к их торгам, но объём менного количества шутит, который накручивал на свой товар купец, был просто запредельным. Даже все собранные сейчас сокровища в пирамиде этого не покрывали. А потому Бенермирут торговался отчаянно, говоря, что с его стороны будет оплата металлом, а это более ценное и удобное для менной торговли средство, чем грамоздкое дерево. С ним торговец купит себе в любом месте много рабов, земли и прочих благ. Собеседник с ним не соглашался, говоря, что дерево сейчас в высокой цене, а металл? Что металл? Вон отправится в Нубию, и этого золота будет у него много. На что воспитатель Резонно заметил, что сейчас в Нубию может отправиться только больной человек, поскольку там запросто можно лишиться головы. Так, расхваливая свой товар и принижая товар собеседника, они наконец, спустя 2 часа, торговались. Примерная стоимость вместе с доставкой оказалась всё ещё большой, но уже приемлемой для нас. Поэтому ночью путь мой был к ещё одной древней пирамиде. Почему древней? Потому что более новые постройки стали защищать всякими хитроумными способами, в виде, например, заперных гигантских камней от разорителей гробниц, которые порой тут появлялись. Так что проще всего было вскрывать пирамиды старых эпох, которые защищены только страхом людей от последующей за этим кары или проклятия. Ну, как я уже понял, мне лично, кроме местной стражи, бояться было нечего. Я вчера с самим Масирисом виделся. Поэтому, вернувшись домой и дождавшись ночи, снова переоделся в бинты, чтобы походить на мумию, и, как стемнело, отправился в самый дальний угол долины искать себе место для следующего взлома. Утром, пока я высыпался, Бенермерут и Миримат, имея большую практику в этом деле, разломали нужное количество утвари и золотых украшений. И отправились на колесницах с полным количеством металлов к торговцу, составлять договор. Я не был сильно удивлён тем, что здесь подписывались настоящие договоры купли-продажи, присутствие нескольких свидетелей, где продавец и покупатель нанимали писца, который его составлял из их слов, включая туда все пункты, оговорённые на словах. Затем, призывая в свидетели богов, оба макали большие пальцы в чернила и ставили их оттиски под двумя документами, каждый получая свой экземпляр. Почему я был не удивлён? потому что весь Египет сейчас был бюрократизирован так, что, как и в советское время, царил принцип: без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек. Деятельность людей, которые работали на землях им не принадлежащих, в свободное время от посадки урожая и его снятия включало в себя ещё и обязательные работы на царя или владельца этой земли. А тот уже использовал их как хотел. Мог заставить строить что-то, воевать или же делать что-то ещё. Всё это обязательно учитывалось списцами. Каждый грамм золота, каждый час работы и вообще любое действие, особенно на государство, всё тщательно учитывалось. Именно поэтому писцы составляли тут отдельное сословие в рамках чиновничьего или управляющего аппарата. Ведь читать, а главное писать, здесь практически никто не мог, я в том числе. Вернулись мои спутники слегка пьяными, поскольку ещё потом мы отметили успешную сделку. Причём Бенермеруд показал мне договор, включающий оплату и доставку товара на баржах по Нилу. которую торговец обещал осуществить в течение недели. Что было очень хорошо для моих планов. Я думаю, Богмонту, они даже могут прибыть раньше нас помести, задумчиво сказал он. Наверное, тогда лучше всего будет отправить с ними Миримата, решил я. Договорись о его проезде, пусть заодно передаст трёхмеру часть золота под его нужды, а мы останемся здесь ещё на пару дней, чтобы полностью нагрузить колесницы. Бенермирут кивнул, соглашаясь, и пошёл снова договариваться. За дополнительную плату торговец с радостью взял пассажира, тем более что его огромная баржа уже стояла под погрузкой. Так что, простившись с парнем, мы его проводили вечером, и он уплыл с нашим товаром домой. "Что ж," тихо сказал я, обращаясь к Бенермируту. "Нам нужно будет ускориться, если хотим тоже поскорее попасть домой. Да, к тому же у нас есть всего несколько дней," ответил мне он. обещают к концу недели прибытие большого количества жрецов разных богов, которые хотят лично увидеть воскресшего царя и, возможно, поговорить с ним. Тогда тем более нам не стоит здесь задерживаться, хмыкнул я, прикидывая, что всего пару дней расхищения пирамид, и мы тоже отправимся в обратный путь. Пропалённые до самой глаз, уставшие, но очень довольные, мы радостно поймали взгляды друг друга, когда после семи дней дороги увидели впереди поместье Оставался всего один момент, как проехать мимо стражей. Но тут опять помог мой головной убор и слово охотливости Бенермирута, который поехал первым, и на посту стража сразу заболтал разомлевших в тени шатра воинов, вручив им кувшин с вином и посетовав только на то, что оно уже тёплое. Они его радостно заверили, что ничего страшного, они опустят кувшин в Нил и уже через час будут наслаждаться прохладным прекрасным напитком. Так мы и проехали с ним к самому въезду. А я с радостью заметил, что наше дерево уже было на месте и бережно хранится под навесами. Торговцы, правда, успел по реке раньше нас, так что строители должны были начать использовать его для оконных проёмов и укладки потолочных балок. Нас сначала никто не встретил, поскольку большая часть людей была в поле, собирал урожай, но вскоре карета увидела одна из рабынь, которая, закричав, побежала куда-то к домам крестьян. Уже через 5 минут появился лехмир. А также большая куча людей, которые, упав на колени, встречали своего сильно уставшего царя. Поручив отнести тяжёлые мешки с ценностями в свой шатёр, я отдался в руки рабынь и слуг, которые стали отмывать меня и Бенирмерута после дальней дороги. Скоро появился Эмиримаат, радостно поприветствовавший нас, рассказав, что прибыл 2 дня назад и подписал выполнение контракта торговцу, оставшемуся крайне довольным сделкой. Он пригласил заглядывать таких щедрых покупателей к нему почаще. "Деревянёр употрегодится в том числе и на починку колесниц", заметил молодой человек. "Поэны уже взяли себе часть досок. У них на одной из повозок сломалась ось, да и на наших, если честно, их уже пора менять". "И не эти", согласился я. "Повозки нам уже точно не раз пригодятся". Увидев мнущегося Рекхмира, который, заметив, что мы разговариваем, стеснялся подходить, я позвал его взмахом руки. "Рекхмир, ты чего, как не свой?" удивился я, когда он низко мне поклонился. "Случилось чего?" Не царь, смутился он. Просто Миримат, когда приехал. Так много рассказывал о том, что ты встречался с богом Осирисом, что я бы хотел услышать от тебя об этом лично и написать дяде. Он будет тоже весьма впечатлён этим рассказом. Сначала я хотел отказаться, поскольку уже не помнил точно, что врал обоим мужчинам, смешивая правду с собственным вымыслом. Но увидев лицо Рихмира, мучающегося от любопытства, вздохнул, подозвал его сесть рядом с собой. Работящий парень, на котором сейчас держалась вся работа в поместье, явно заслуживал минуты моего внимания. В общем, слушай. По мере рассказа я видел, как его глаза всё больше округляются, как, впрочем, и у моих постоянных спутников тоже, хотя они слышали это уже по второму разу. Наверное, не стоило столько врать, но меня понесло и было не остановить. Поэтому я закончил тем, что мы с моим близким другом Асерисом договорились ещё раз встретиться, чтобы выпить вина. и обсудить насущные проблемы загробного мира. Как-то так всё и было. Я помахал рукой перед лицом замершего Рихмира, который словно маленький мальчик слушал детскую сказку и никак не мог прийти в себя после того, как она закончилась. Простите, мой царь. Он низко поклонился и бросился бежать. Нужно срочно всё записать, пока я не забыл. Проследив за его бегом, я удивлённо пожал плечами. Бахмонту, коротко обратился ко мне Миримат. А ты можешь за нас пару словечек шепнуть? Ну, чтобы Бог осели с не слишком строг был с нами на своём суде. Не хочется, чтобы моё сердце сожрало чудовище Амат. Будете меня слушать и хорошо себя вести, то, конечно, легко согласился я, поскольку не собирался этого выполнять. И более того, сильно надеялся, что больше этого бога никогда не увижу. Мне и краткого знакомства с ним хватило за глаза. Оба тут же упали на колени и стали заверять меня, что предание друзей и слуг я никогда и нигде себя больше не найду. Хмыкнув, я успокоил их, сказав, что и так им верю, а сам направился к дому, чтобы посмотреть, как идут строительные работы. Новости о том, что царь Менхиперра встречался с ещё одним из богов, видимо, знали уже все в поместье, спасибо болтливому Миремаату, который всё пытался расстаться с действенностью, не прибегая к насилию или подкупу, а рассчитывая на какую-то свою природную привлекательность. Потому часто вертелся возле самой смозлевой служанки в свите госпожи Исиды. Видимо, он рассказывал ей. А та уже дальше. Раз даже сторонние мастера, приведи меня, падали на колени и молили, чтобы я спустил на них своё благословение. "Показывайте сначала работу", проворчал я. "Потом уже решу, чего вы достойны: благословения или посмертного проклятия".